Документ 119. Литовский посол Рибентропу Берлин 21 июля. Литовское посольство. Номер 3991. Господин имперский министр, имею честь привлечь внимание вашего превосходительства к ниже следующему. Как известно, 14 июня 1940 года Союз Советских Социалистических Республик под необоснованным и неоправданным предлогом предъявил Литве ультиматум, в котором требовалось. Первое. Чтобы конституционное правительство Литвы ушло в отставку. Второе. Чтобы министр внутренних дел и начальник политической полиции были преданы суду без предъявления им каких-либо обвинений основанных на законе, и третье, чтобы был представлен свободный и неограниченный пропуск в Литву советских воинских частей. На следующий день русская Красная Армия, атаковав литовских пограничников, пересекла литовскую границу и оккупировала всю Литву. В дополнение к этому было сформировано марионеточное правительство, навязанное нам высокопоставленными советскими официальными лицами, присланными из Москвы, а вся администрация поставлена под контроль правительства Союза Советских Социалистических Республик. Для того, чтобы окончательно включить Литву в Союз Советских Социалистических Республик, нам было приказано провести 14 июля выборы в СЕИМ, парламент, в результате чего была осуществлена величайшая фальсификация воли литовского народа. Для того, чтобы уничтожить выражение какого-либо несогласия, еще до выборов были запрещены все клубы и организации, на литовскую прессу был наложен арест, ее редакторы насильственно смещены, а более или менее влиятельные в общественной жизни лица арестованы. Люди, ранее считавшиеся нами открытыми врагами литовского государства, были назначены в правительственные учреждения, в частности, в государственную политическую полицию. Коммунистическая партия стала единственной политической организацией, которой было разрешено функционировать легально, и она затем оказала решающее влияние на запланированные выборы был разрешен лишь один список кандидатов, а именно тот, который был приемлем для Коммунистической партии. Чтобы принудить всех к обязательному участию в выборах, тех, кто не желал голосовать, грозили объявить врагами народа, а личное участие в выборах строго проверялось. Очевидно, что Сейм, избранный в таких условиях, Лишь слепое орудие в руках Коммунистической партии и тем самым правительства Союза Советских Социалистических Республик. Сегодня, 21 июля 1940 года, Сейм принял резолюцию об учреждении внутри страны Советской Системы и о вхождении Литвы в Союз Советских Социалистических Республик. Все эти акции правительства СССР является вопиющим нарушением всех договоров, заключенных между Литовской Республикой и СССР, в частности, первое, мирного договора от 12 июля 1920 года, согласно которому СССР, как преемник бывшей Российской империи, полностью признал независимость и суверенитет Литвы, и по которому он навсегда отказался от всех прав на владение Литвой, которые Россия имела ранее. Смотри статью первую. Второе, пакта о ненападении от 22 сентября 1926 года и его пролонгации от 6 мая 1931 года и 3 апреля 1934 года. Пакт подписан 28 сентября 1926 года. Примечание редакции немецкого издания. По этому пакту Советский Союз обязался уважать при любых обстоятельствах суверенитет Литвы, а также ее целостность и неприкосновенность. Смотри статью вторую. И воздерживаться от каких-либо насильственных действий. Статья третья. Третье. Пакта о взаимопомощи от 10 октября 1939 года, согласно которому правительство СССР повторно дает Литве торжественные гарантии не нарушать никоим образом суверенитета литовского государства, равно как и его внутреннего устройства. Ввиду всех этих обстоятельств, «Я, как посланник, назначенный конституционными учреждениями Литовской Республики и аккредитованный при Германской империи, вынужден выразить официальный и самый решительный протест против агрессии в отношении моей страны и лишения Литвы Союзом Советских Социалистических Республик ее суверенитета и национальной независимости, и заявить, что... Так как вышеупомянутая резолюция была сейму навязана русскими оккупационными властями, она является ничем иным, как крайне возмутительной фальсификацией воли литовского народа и грубо противоречит конституции и интересам литовского государства, а также праву наций на свободное самоопределение, и поэтому ни в коем случае не может быть признана законной. Хочу воспользоваться случаем для выражения вашему превосходительству заверения в моем совершеннейшем к вам почтении. Скрипа, чрезвычайный полномочный посол Литвы.